Алла. — Ну что, продолжим беседу? — спросил Яков Палыч, отступая от Дуси. — Бог ты мой, как он на нее глядел пару минут назад! Не к добру это! — Ох, не к добру! Но, честное слово, еще немного, и я поверю, что этот золотой божок и вправду способен творить чудеса. Игорь над ним трясся. И меня трясет, как вспомню тот скандал, который он мне закатил. Подумаешь, предложила продать. Ну так и давали прилично. Хотя сейчас он в разы больше потянет. Миллион, два, три. Тринадцатый век. Золото, скифы. Или не скифы. Никогда не могла запомнить. Но главное, что экспертное заключение имеется. Нет. Прав был Игорь, что тогда не продал. И в корне не прав, что Дуски оставил. А ведь пта потянет едва ли не больше, чем фирма, а может, и еще больше. А почему такая мысль мне раньше в голову не приходила? Дура я, полная дура, что не подумала. И что теперь? Ничего, думать надо, очень хорошо думать. Эта штука слишком дорогая и уникальна, чтобы ее можно было просто стащить.